Часть третья. Версаль. Глава двадцатая. Мадлен. По дороге на Версаль в обе стороны тянулись богатые кареты и всадники на холеных лошадях. Дорога шла вдоль берега реки, сверкающей под солнцем, и полей, где пока еще не появились всходы. На полях трудились крестьяне, грязные, исхудавшие. Они вскапывали землю, и иногда щурились на дорогу, провожая взглядом кареты. По большей части земля пустовала, и единственными звуками были цокот копыт и скрип колес. Где-то через час кучер был вынужден немного замедлить ход. Лошади фыркали. Мадлен сдавила грудь от страха скорой встречи с Версальским дворцом. Должно быть, осталось совсем немного. Подумать только. Она, увечная дочь торговца птицами, окажется во дворце, которому нет равных в Европе. Каролина рассказывала, что там свыше двух тысяч комнат и сотни лестниц, озеркал. Устанешь считать. Карета въехала на холм, откуда, словно в горячечном сне, открывался вид на дворец. Его позолоченные крыши и карнизы сверкали на солнце. Мадлен будто ударили в сердце. Издали дворец казался сделанным из сахарной ваты и карамели, и манил съесть его целиком. «Боже мой!» — выдохнула она. Рейнхард, который почти всю дорогу молчал, посмотрел на нее. «Ты видишь символ королевской власти. Версаль строили, чтобы изумлять и устрашать, чтобы напоминать подданным короля об их низком происхождении, о том, что они ничтожные и смертны». Что ж, в этом королевская власть преуспела. Мадлен охватила беспокойство. А вдруг там увидит, кто она есть на самом деле. Щербатый осколок стекла, попавший во дворец, где все сияет драгоценными камнями. Но затем Рейнхард сказал. «Скоро ты увидишь, что дворец далеко не столь блистателен каким кажется издали. Там тоже есть нужда. И, кстати, там тоже воняет». Карета въехала в громадный внутренний двор, имевший овальную форму. Сам дворец располагался гораздо дальше и представлял собой внушительный замок вкусного медового цвета. Длинная дорожка вела к широкой террасе с фонтаном. За террасой на утреннем солнце серебрилось искусственное озеро. Все постройки поражали масштабностью, чтобы люди, снующие вокруг, казались скопищем ползающих муравьев ничтожными и нелепыми на этих просторах достатка и роскоши карету рейнхарда встретили драгуны сопроводив к шлагбауму там у них проверили бумаги и пропустили на другой внутренний двор где документы снова проверили наконец карета остановилась дверца открылась и мадлен утомленная поездкой спрыгнула на землю подошли солдаты в мундирах чтобы помочь выгрузить машину, привезённой в двух ящиках, обитых парчой. Судя по напрягшимся лицам солдат, ящики оказались необычайно тяжёлыми. Миновав ещё одни ворота, Мадлен с Рейнхартом очутились в самом дворце. Мадлен показалось, будто она попала в другую страну, а может и в другой мир. Среди апельсиновых деревьев прогуливались придворные. Женщины ходили, держась за руки. Их шаги были настолько маленькими и легкими, что, казалось, они скользят на невидимых колесах. Их кринолины достигали ширины фиакра, а волосы, покрытые пудрой пастельных оттенков, были убраны в необычайно высокие прически, отчего придворные дамы казались на голову выше парижан. Их речь тоже отличалась. Обрывки разговоров, долетавших до ушей Мадлен, показались ей чуждыми, Таких слов она прежде не слышала. То и дело раздавались всплески смеха, звонкого и фальшивого. Мадлен и Рейнхарта вели мимо сияющих золотом гостиных по таким же золоченным галереям. Все картины на стенах имели позолоченные рамы. Даже конура, где сидела лощеная гончая, была покрыта золотом. И куда ни глянь, везде придворные в нарядах с кружевными манжетами, увешанные золотом и драгоценностями. Одни куда-то спешили, другие избивались в кучки, третьи охорашивались, словно павлины. В крытом дворике изысканно одетый мужчина, не иначе как принц, позировал художнику, застыв в величественной позе. Вокруг него теснились глазеющие придворные. В другом таком же дворике женщины в зеленых платьях из чистого шелка разучивали какой-то танец. Все это выглядело красиво, но Рейнхард оказался прав. Везде воняло. Может, от реки или дворцовых сточных канав, а может, и от людей. Откуда именно Мадлен не знала, но вонь ощущалась везде, пробиваясь сквозь аромат духов и цветов. Ее поразила еще одна странность, которую она толком не могла себе назвать. Казалось, во дворце отсутствует что-то важное. Доктор Рейнхард, как оказалось, хорошо знал расположение дворца. Он указывал путь солдатам, которые катили ящики, снабженные колесиками. Они миновали еще один двор, где в серебристых катках росли лимонные деревья. Оттуда поднялись по каменной лестнице. Мадлен хотелось зажать нос от резкого запаха мочи. На площадке их ожидали двое лакеев в ливреях. Эти люди сопроводили Рейнхарта, Мадлен и Груз на галерею. Там тоже прогуливались придворные. Некоторые сидели в креслах, попивали вино и закусывали марципанами и засахаренными лепестками роз. Лакомства находились в золотых и серебряных коробочках. К одному стулу была привязана козочка с шелковой лентой на шее. Животное лениво грызло ножку стула. В углу, в кресле откинувшись на спинку сидела женщина а ее пышные юбки раздувались перед ней закрыв глаза женщина стонала от боли мадлен не сразу заметила красные каблуки мужских туфель торчащие из под подола, и поняла стоны вызваны отнюдь не болью с галереи они прошли в другой коридор и очутились в ярко освещенном зале с обилием зеркал от впечатлений мадлен кружилась голова и зал она проходила как во сне. Путешествие закончилось у двустворчатых дверей, по обе стороны которых стояли лакеи в голубых ливреях. Они распахнули двери. Мадлен увидела просторную гостиную с высоким потолком. Здесь господствовали два цвета – белый и золотистый. С потолка свешивалась тяжелая хрустальное люстра со множеством подвесок. Стены украшали малиново-красные и золотистые гирлянды. В комнате сидела красивая девушка в шелковом платье мятного цвета. Попугай на ее плече напоминал королевского пирата. — А я все думала, когда же вы появитесь, — сказала она. — Говорят, вы приготовили нам зрелище. Сверху послышался птичий крик. Подняв голову, Мадлен увидела ярко-красного попугая Ара, устроившегося на раме картины. Заметив, что Мадлен обратила внимание на птиц, девушка надменным тоном пояснила. «Я позволяю им здесь летать. Выпускать опасно, иначе улетят». Она повернулась к Рейнхарту. «Так что вы намерены показать? Что в этих ящиках?» «Этого, мадемуазель, я вам сказать не могу. Я приготовил королю сюрприз». «Но я же его дочь?» «Это тем более заставляет меня молчать, ваше высочество» с улыбкой ответил ей Рейнхард. Принцесса нахмурилась, встала и свистом подозвала Ара. Обоих попугаев она усадила в золотую клетку, закрыла дверцу и пошла к дверям. По пути она обернулась, еще раз посмотрела на черные ящики, а затем с подозрением на Рейнхарда. «Мадлен, оставь меня ненадолго», попросил Рейнхард, растирая ладони словно те успели озябнуть. Мне надо подготовиться. «Разве вам не нужна моя помощь?» «Сейчас нет. Это могу сделать только я. Возвращайся через полчаса». Мадлен прошла вкрытый дворик с лимонными деревьями. Несколько мужчин, расположившись за столом, играли в кости, лениво взглянув на нее, они продолжили игру. «Не зная, чем себя занять», Мадлен села у фонтана, глядя, как в воде резвятся золотые рыбки, и прислушиваясь к возгласам игроков. Через дворик парами и втроем шли придворные. Скорее всего, они стекались к гостиной, где Рейнхард готовил сюрприз. В центре фонтана была статуя нимфы. Глядя на нее, Мадлен вдруг поняла, чего не хватает во дворце, густо населенном фланирующими придворными здесь не было ни одного ребенка. Время тянулось еле-еле. Число придворных, направлявшихся к гостиной, возрастало. По коридору торопливо прошли лакеи в голубых ливереях, неся серебряные блюда с едой и серебряные кувшины с напитками. Чуть позже в том же направлении проследовал квартет музыкантов с отполированными до блеска инструментами. Сердце Мадлен забилась быстрее она знала ее время приближается равно как и время сюрприза доктора Рейнхарта. к половине четвертого мадлен вернулась в гостиную и еще на подходе услышала гул голосов гостиную успела наполниться мужчинами в богатых камзолах и женщинами в изысканных одеждах из шелкой и кружев повсюду сверкали драгоценные камни в качестве пуговиц на пряжках, в волосах и на груди, выставляемой на показ. Запах дорогих духов смешивался с ароматом пищи и общим зловонием дворца. Столы ломились от угощения. Жареные куры, утки в карамельном соусе, пирамиды засахаренных фруктов, горы пирожных и кексов. Входили и выходили юркие подавальщики, принося бокалы с вином, графины, наполненные ликерами, и серебряные кофейники в углу собачка задрала ногу и помочилась на мраморную нимфу доктор Рейнхард стоял посередине гостиной заложив руки за спину рядом находилась его таинственная машина скрытая бархатной накидкой она была на целую голову выше своего создателя мадлен заметила что машина стоит на массивном пьедестале рядом с рэйнхардом Она увидела Лефевра, и это придало ей уверенности. Заметив Мадлен, Рейнхард лишь кивнул ей. Его лоб блестел от пота. Значит, Мадлен была не единственной, кто нервничал. «Если я подам тебе знак, ты должна подойти и в точности выполнить то, что я тебе скажу. Понимаешь?» «Да, месье, понимаю», — ответила она, чувствуя отвратительную сухость во рту. Через несколько минут по гостиной пронесся шепот. Толпа придворных расступилась, вошел король. Его камзол наискось перепоясывала синяя атласная лента. Король улыбался. Рядом шла мадам де Помпадур с густо нарумяниным лицом, сверкая бриллиантами на шее и в волосах. Ее глаза пристально следили за всем и всеми. Людовик уселся на позолоченный диванчик напротив Рейнхарта. Помпадур села слева от него. Король взглянул на Рейнхарта, чуть наморчил лоб и слегка улыбнулся. — Все готово? — Да, Ваше Величество, все готово.